Глава десятая Сложно сказать, что я испытала, когда по трем засыпанным листвой ступенькам поднялась на крыльцо алхимической лаборатории, а ее двери вдруг распахнулись передо мной сами собой. От неожиданности я отшатнулась и чуть снова не упала. Помещение приветливо озиралось изнутри мягким золотистым светом. Пора бы уже и привыкнуть к тому, что в этом мире всем управляет магия. Призрачная убийца тихо рассмеялась у меня за плечом. «Не бойся, Катя, здесь нет ловушек», — я бы предупредила. «Ловушки?» Об этом я бы подумала в самую последнюю очередь. Хотя было бы логично предположить, что каждый маг или ученый стремится защитить плоды своих трудов от конкурентов. Что если граф придумает чудодейственное зелье, а кто-то украдет рецепт? «Все в порядке», — отозвалась я, с опаской переступая порог. «Я просто не привыкла к волшебству на каждом шагу». В вашем мире не так? Я слышала, есть миры, где магов преследуют, словно преступников. И как, скажите на милость, объяснить ей, что магов и говорящих привидений в нашем мире вовсе не существует? Она ведь не поверит. Нет, но у нас тоже есть двери, которые сами открываются и закрываются. А еще машины, электропоезда и даже самолеты. Но все это управляется наукой и техникой, а не волшебной субстанцией, которую нельзя ни увидеть, ни потрогать. Как необычно. Воскликнула убийца и прошмыгнула мимо меня вперед. Я вошла следом, да так и замерла с разинутым ртом. Это была самая настоящая старинная химическая лаборатория. Вдоль стен громоздились застекленные шкафы и стеллажи. На их полках стояли всевозможные колбы, реторды, цилиндры и ступки с пестиками. Реактивы в пузатых баночках были снабжены разномастными этикетками, написанные чернилами. Я приглядывалась, но увидела лишь причудливые каракули. Ничего не разобрать. Всю середину просторного помещения занимал огромный стол, заставленный перегонным оборудованием, горелками, фильтровальными воронками и прочими приспособлениями, часть из которых была мне совершенно незнакома. Я прикоснулась к отполированной каменной плитке, расчерченной линиями и треугольниками, и не догадалась, для чего она нужна. У широкого окна на подоконнике посверкивали гранями причуливые кристаллы в стеклянных ванночках. В углу черным бархатным нутром зияла муфельная печь. «Святая вода, Катя!» Прошелестела убийца, и я опомнилась. «Да-да, сейчас!» Разглядывая лабораторию, я позабыла обо всем. И о призраке, и о времени. Между тем снаружи становилось все светлее. Призрачная девушка нервно металась от полки к полке. «Я исчезну, когда взойдет солнце!» «Тогда помоги мне, я не понимаю вашего языка!» Сказала я и тряхнула головой, отгоняя то волшебное оцепенение, которое случается, когда попадаешь в место своей мечты. «Святую воду наливают обычно в бутылки из синего стекла. Оно самое ценное и редкое». Оглядевшись, я заприметила три сосуда указанного цвета и кинулась открывать пробки. Будь я осмотрительнее, поискала бы для начала средства защиты, очки и перчатки, но мы с убийцей слишком торопились. Первая бутыль выпустила облако едкого белого пара прямо мне в нос. Я закашлялась и поспешно вернула пробку на место. Вот что значит не практиковаться в химии. Рассердилась я сама на себя. Вторую пробку я вытаскивала с большой осторожностью. Но внутри снова оказалась не вода, а жидкость с явственным запахом уксуса. Третья бутыль вовсе была пуста. Мы прошерстили все полки и нашли еще несколько синих банок и флаконов. Я вошла во вкус и с энтузиазмом пыталась угадать таящиеся под крышками и пробками вещества. «Здесь явно собраны соли, меди, железо и прочих металлов», – рассуждала я, осматривая очередной стеллаж. «Никакой воды, ни святой, ни демонической. Ты вообще уверена, что нужно искать здесь, а не в местном храме или что тут у вас?» «Уверена. Маги используют святую воду, чтобы очистить предметы от чужой энергии. Ты ведь знаешь, что такое зачарование?» «Смутно догадываюсь», — кивнула я, вспоминая меч-кладенец и скатерть-самобранку. «Интересно, они считаются зачарованными вещами или в этой сказке все по-другому?» «Кстати, если в храме заканчиваются синие бутылки, то воду наливают зеленые или коричневые», — как бы, между прочим, заметила призрачная девушка. Я оглядела лабораторию и ахнула. «Зеленых и коричневых сосудов здесь было, наверное, несколько сотен». На поиски святой воды может уйти несколько дней. А сколько времени осталось до восхода солнца? Ты не могла сказать об этом с самого начала?» — упрекнула я призрака. «Я забыла», — виновата прошипела она. «Ты знаешь, после смерти многое начинает забываться». «Ладно, ладно, сейчас поищем еще». Подбодрила я убийцу. После недолгого анализа ситуации я по одному принесла на стол пять подозрительных запыленных бутылей. Расставила прозрачные стаканы, плеснула из каждой бутыли немного жидкости. Все были очень похожи на воду. Я спросила, «У вас в мире есть индикаторная бумага?» «Не слышала о такой», — удивилась моя спутница. «Но можно попробовать на вкус». «Спасибо большое», — улыбнулась я. «Я знаю, что алхимики средних веков именно так и делали, но я еще надеюсь немного пожить на белом свете». Лучше скажи, чем должна пахнуть эта твоя вода? Вроде бы ничем, хотя святоши говорят, что она пахнет благодатью. И солнцем, и светом. Очень информативно. Осторожно понюхав жидкости, я забраковала две из них. Осталось еще три. Трудно представить, как местные ученые проводят эксперименты, не имея под рукой банальных измерительных приборов. Я, разумеется, не подумала, что они и здесь полагаются на магию. Возьмем все три. «Какая-нибудь сработает?» — решила я. «А теперь ты должна продиктовать мне молитву». Среди исписанных за корючками лабораторных журналов и свитков я нашла чуть потрепанное перо, схватила чернильницу и забралась на высокий табурет. Убийца задумчиво плавала туда-сюда вдоль стеклянных шкафов. Неужели забыла слова? Или приближающийся рассвет пугает ее так, что невозможно сосредоточиться?» «Милостивый создатель, вездесущий, всеведущий всемогущий!» Начала диктовать она и вдруг запнулась. Ясное дело, местному доброму и светлому богу не нравились злодеи, и это правильно. «Ну же, дальше!» — поторопила я, не видя, что происходит у меня за спиной. «Снова она! Проклятая кошка!» — завизжала призрачная девушка и я обернулась. В дверях лаборатории стоял граф Григориан, а его верная фамильярша Мелли злобно скалилась на убийцу. В следующий момент кошка прыгнула, и призрак растворился в воздухе. «Я увидел свет лаборатории. Что ты здесь делаешь, Катерина?» – строго спросил граф.